Глава 19. Кимберли меня ненавидела и всем своим видом это демонстрировала. Её ментальные вражеские стрелы попадали в мою голову через весь офис. К счастью, мне представилась возможность уйти из-под обстрела для поиска места презентации. На парковке около бизнес-центра я увидела Себастьяна. Он стоял, опервшись спиной о свою машину. Встречи с директором перестали приносить трепет, а отзывались ноющим сердцем, поэтому в последнее время предпочитала их избегать. Отголоски безумной влюблённости не могли не отметить, как красиво смотрится на Себастьяне чёрное пальто на распашку с серым шарфом на шее. "Доброе утро, Милли", поздоровался мистер Макдугал. Доброе утро, поприветствовала я босса и встала немного в отдалении в горделивой позе. Мужчина с интересом наблюдал за мной. Разве у него есть на это время? Не должен он отправиться по своим директорским делам? И как долго ты собираешься там стоять? задал вопрос мой босс. Пока не приедет машина, ответила я. Пусть скорее уезжает, разговаривать с ним совсем не хочется. Какая-то конкретная, с хитрицой усмехнулся Себастьян. Я не знаю. Элизабет сказала, что внизу меня ждёт машина, буркнула я, его насмешки заставляли меня нервничать, и почему действительно не уточнила у менеджера, какая подъедет машина. Надеюсь, она предупредила водителя, и он сможет меня найти. Уже нашёл, усмехнулся директор и открыл дверь переднего пассажирского сиденья. Залезай. Вы мой водитель? Не думал, что за секунду так низко упаду с карьерной лестницы, но пусть будет так. «И зачем вы поедете со мной? Разве у вас нет дел поважнее?» Продолжала я играть в гордячку. Кажется, мистера МакДугла мое упрямство немного удивило. На мгновение он даже растерялся. Конечно, он же привык, что Милли, как собачонка, выполняет все его команды с одного слова «по». Это твоя первая презентация, поэтому я решил тебя проконтролировать. Нашёлся с ответом мужчина. Давай уже поедем. Первая встреча назначена на 11. Мы поедем по тем местам, что выбрали вы? Расстроилась я, думая, что директор поручил мне организацию полностью. У тебя тоже есть идеи? Тогда сначала посмотрим мой список мест, потом твой. Нашёл компромисс начальник. Конечно, куда мне, никчёмной Милли, которую недавно ещё никто не замечал, доверить вечеринку, на которой соберутся снобы издательского дела. Наверное, Себастьян разрешил мне поучаствовать в этом, чувствуя вину за ложную надежду, что поселил в моей душе. Наверное, лучше мне поехать на рабочей машине. Не хочу нарушить трудовую этику, заявила я. Боже милли, ты восприняла мои слова через чур буквально. Это просто рабочая поездка. Простите, но вы не дали никаких уточнений. Распечатайте мне тогда трудовой кодекс, чтобы я понимала правила игры. Трудовой кодекс издал смешок мистер Макдугал. Наверное, я назвала вещи не своими именами. Обязательно садись уже. Гордой походкой я подошла к автомобилю, но перед тем как сесть, добавила: Я сажусь в машину, как профессиональная, работающая женщина. Только в такой роли с улыбкой согласился Себастьян. Мы посмотрели несколько залов, все они показались мне чешчур вычурными. Роскошь и напыщенность били через край. Презентация детской книжки совсем не вписывалась в такую обстановку. Но, видимо, только в таких условиях могут проходить мероприятия подобного рода. Мой список закончился. Что первое в твоём? обратился ко мне директор. Не поедем в мои места. Точнее, я выбрала только одно место, но теперь поняла, что оно не подходит. Почему ты так решила? Потому что оно не такое, как все эти роскошные залы. Я просто подумала, что эта книга для детей, и нужно место, куда бы могли прийти маленькие читатели и чувствовать себя уютно. Простите, я не смыслю в презентациях и понятия не имела, как тут всё устроено. Только сейчас я поняла, что презентации проводились не для потенциальных читателей, а для спонсоров, а они, конечно, предпочли бы провести время в шикарных интерьерах, попивая боснословно дорогое шампанское. Кажется, я догадался, какое место ты выбрала. Книжный магазин в Лертауне? Да, кивнула я. Оно и правда уютное. Я попробую согласовать это место с акционерами. Я была поражена, что Себастьян меня поддержал. Только сейчас представила, как нелепо будет смотреться в маленькой книжной лавке светский бамонт. Наверное, вашей девушке не понравится это место, вырвалось у меня. Скорее всего, усмехнулся мужчина. Даже не знаю, когда она в последний раз была в книжном магазине, поэтому я не буду её приглашать. А ты пойдёшь со своим парнем? Его зовут Зак. Запомните наконец его имя, хмыкнула я. У вас всё серьёзно? Да, но мы не будем это обсуждать. Тема противоречит трудовому кодексу. Себастьян вдруг заметно занервничал. Я испугалась, что перегнула палку с этими издёвками про кодекс. Ты права. Это не моё дело, но я не могу молчать, вздохнул директор. Лицо Зака показалось мне знакомым, и я долго вспоминал, где его видел и недавно вспомнил, в гей-баре, и он целовался с мужчиной. «Нет, вы все это придумали», — я сразу восприняла слова в штыки. «Зачем мне это делать, Милли?» «Я не знаю, но этого не может быть, Заку нравятся женщины». «Возможно, но и мужчины тоже», — взгляд Себастьяна излучал такую жалость, что мне хотелось провалиться сквозь землю. Извини, что влез в твою личную жизнь, но решил, что ты должна знать. Я не хочу больше об этом говорить. Я отвернулась к окну, чтобы директор не увидел слезящихся глаз. Я чувствовала себя униженной, но не из-за ориентации Зака, а из-за того, что Себастьян это узнал. Всё это время старалась вызвать в нём ревность, используя Гею. Как, наверное, жалко я выгляжу в его глазах. Неудачница, лишённая женской привлекательности и неспособная найти себе гетеросексуального мужчину. Какой позор! Я не до конца понимала, что хочу сделать в первую очередь: впасть в уныние и закрыться от всего мира или же призвать Зака к объяснениям. Мы не встречались официально, зачастую я просто использовала мужчину в своих целях, но факт гомосексуальных наклонностей задел моё женское начало. Для чего пожарный притворялся всё это время? Хотела понять, влечёт ли его к женскому полу, или это я стала виновницей его перехода на противоположную сторону. Даже страшно подумать, если Зак целую меня всё время испытывал отвращение и муки, желая на самом деле другого. Может, он запал на мистера Макдугла? Я не удивлюсь, если такой красавец нравится всем представителям человеческой расы любого пола. Как только мысль вскользь напомнила о Себастьяне, сердце забилось, как у бешеной лани. Его взгляд до краёв наполненный жалостью навсегда запечатлелся в сознании и безжалостно терзал. Обычно мои переживания всегда сводились к безответным чувствам, теперь их диапазон увеличился, затронув моё эго. Я даже переплюнула Гвен и её комплексы толстушки. Знала бы она, как жизнь щелкнула меня по носу, перестала бы убиваться по глупым высказываниям Айзека. Непреодолимое желание получить ответ и так и сидело в груди острой шрапнелью. Оно привело меня к пожарной части бывшего приятеля. «Милли?» – я удивлен. Зак сразу же показался в дверях, когда попросила его коллег позвать на улицу виновника моего визита. Форма пожарного шикарно смотрелась на теле мужчины, не выдавая в нём никаких гомосексуальных наклонностей. "Это правда, что ты гей?" спросила я не слишком толерантно. Щёки Зака закордились ярким румянцем, но он молчал, по всей видимости, подбирая лучший ответ в данной ситуации. "Откуда такая информация? Просто ответь да или нет", требовала я ещё более настойчиво. "Милли, я не хочу тебя обидеть, ответь!" "Да". Бокуал прошептал Заг, словно стеснялся своей ориентации. Мир давно научился принимать таких людей, но сами люди боялись признать в себе отклонение от понятия нормального. Ты мог сказать сразу, я бы всё поняла. Голос охрип, слёзы вырывались наружу. Почему-то я воспринимала всё это близко к сердцу. Серьёзь считает данное признание Зага как камень в свой огород. Вначале мне казалось, что тебе и так всё равно, но потом, когда распознал не взаимную симпатию к боссу, причём тут это? Я не понимала, какое отношение Себастьян имеет к секрету Зака. Милли, ты и так постоянно подавлена этими безответными чувствами, не мог же я и добавить свою незаинтересованность к тебе как к женщине. Пожарный наконец-то ответил прямо. Хочешь сказать, ты просто жалел меня? Зак не стал отвечать на вопрос, но и не отрицал правоту возникшей догадки. Парадокс ситуации просто расплавил нутро и выплеснул непроизвольно все в качестве слез. Уже двое мужчин испытывали ко мне только жалость и ничего больше. Выяснять больше нечего. Я развернулась и, словно испачканная чем-то неприятным, зашагала в неизвестном направлении. Много раз в кино нам показывают, как девушка, убитая горем, бродит по городу и плачет. Сейчас я была той самой, никому не нужной, никчёмной страдальницей. В какой-то момент захотелось даже напиться, чтобы хоть как-то заглушить внутренний голос. Он не утешал меня, как подобает второму я, а скорее насмехался. Наивная дурочка Милли поверила в себя, хохотал противный голос внутри. Заткнись, заткнись, заткнись, кричало моё эго до тех пор, пока не осознало, что ссора с внутренним я вырвалась наружу и привлекла внимание прохожих. Как там говорится, из ямы есть только один путь наверх, произнесла бодрящую цитату Сандра, когда я в слезах показалась на её пороге. Известие, что лучший друг её мужа гей, и для неё стало неожиданностью. Милли, это природа, твоей вины здесь нет. Перестань лить слёзы, продолжала утешать старшая сестра. Он притворялся нормальным из жалости, понимаешь? рывила Яна в душе, осознавала, что за к ней единственная причина слезопролития. Тебя настолько это задело? Уверена, он прикидывался натуралом только для того, чтобы избежать вопросов общества. Иначе почему он до сих пор не рассказал всё нам с Флином? Аргументы Сандры показались мне весьма разумными, но не смогли до конца утешить израненную душу. Я не могла признаться сестре, что корень проблемы таится в мистере Макдугле. Он терпел мои актёрские сценки за ком, зная истинную влечённость и пожарную и мою. Ведь Себастьян наверняка сложил дважды два и понял, по какой причине моя ложь фигурировала только рядом с ним из-за попыток привлечь его внимание. Как же жалко всё это выглядело со стороны. Мне противно находиться в своём теле и иметь такие недалёкие мозги. Можно я останусь сегодня у тебя? Хочу спать, спросила разрешения у Сандры. Сестра, конечно, согласилась, даже не подозревая, что позволяет мне просто сбежать в другую реальность, где Амалия никогда не совершает подобных ошибок.